Глава 24. До свадьбы оставалось 10 дней, и я внезапно осознала опасность того, что лето кончается. Оно превратилось в гонки с препятствиями, и неважно, сколько драм имело место прямо сейчас, все понимали, что их конец близок, и думали только об этом. Такие мысли и странная атмосфера, которую никто не мог развеять, привели к тому, что нам не очень-то хотелось проводить теннисный турнир. Но у этого ежегодного события была слишком давняя традиция, и потому никто не осмеливался предложить отменить его. Участвовали все, кроме тамсин Пары распределялись по жребию, и ставки были настолько низкими, насколько это возможно. Единственным человеком, кроме меня, кто состязался с Хьюго, был Алекс, вечно умолявший всех поиграть с ним. Но он был настолько плох в теннисе, что никому не хотелось попусту тратить свое время. Было подозрение, что Хьюго давал ему уроки, но никакие уроки, никакие тренировки не могли поспособствовать тому, чтобы кто-то счел Алекса соперником. Кит играл с Мэллом и Мэтти, но о его успехах лишь ходили слухи, а доказательств им не было. Однако я, учитывая его силу и сноровку, инстинктивно чувствовала, что играет он хорошо. Поначалу хьюга отказался от участия в турнире. Но Тэм и Алекс насели на него и довели уговорами до полусмерти. А потом мама отозвала его в сторонку, наверняка сказав что-то вроде «Нам бы действительно очень хотелось, чтобы ты присоединился», сделав ударение на слове «действительно». И произнесено это было тоном «Каким пользуются, призывая на военную службу». Первый круг, матчи из одного сета, играли в первые выходные. Второй — в следующую субботу. Два сета плюс тай-брейк если потребуется. Финал же должен был состояться в воскресенье. Недельный перерыв предназначался не для отдыха, а для того, чтобы принять участие в турнире, могли даже те, кому в будни по работе надо было уехать в Лондон, хотя в этом году таковых оказалось немного. Первый круг прошел так. Мама играла с Мелом и проиграла. Алекс с Хьюга. И тоже проиграл с минимальным отрывом, причем оба от души повеселились. Казалось, Хьюга даже получил удовольствие от матча. Я впервые видела его довольным чем-то. Алекс посылал ему мячи на обум умудряясь не попасть по половине и отправляя остальные в аут. Но Хьюга возвращал их, делая вид, что прилагают к этому немалые усилия, и Алекс искренне считал, что играет хорошо. тамсин участие в турнире не принимала. и Мэти тоже играла с Алексом, пожелавшим использовать свой второй шанс. По дружелюбию и мастерству их игра вполне могла сойти за боксерский поединок. И Мэтти убедительно разгромила Алекса. Папа проиграл хоуп и это расстроило и удивило его. оставалось только моя игра против Кита. Теннис, как мы знаем, не мой вид спорта, и вообще спорт не мое дело. И потому, когда я встала напротив кита, 6 футов, двух дюймов, мускулов и хитрости, мне оставалось лишь надеяться на то, что я проиграю ему с достоинством. У меня не было намерения проиграть с достоинством. Вместо этого я играла так, будто мы перебрасывались гранатой. Целилась в лицо, ударом слева посылала мяч ему между ног. Настаивала на том, что мяч вылетел в аут, хотя это было не так. Моей рукой водили дни и недели сексуального неудовлетворения и ярость. Я ни минуты не думала, что моя тактика окажется эффективной, но мне было наплевать. «Ого, ребёнок!» — окликнул меня папа. «У нас здесь не финал, Бимблдона?» «И это хорошо», — сказал Кит, которому ни разу за всю игру не пришлось напрячься. До тех пор, пока мы с Китом не оказались на теннисном корте, Я не осознавала, до какой степени зла на него. Он казался озадаченным и слегка обиженным уровнем направленной на него агрессии, и мой гнев лишь усилился, когда я поняла, что он не догадывается, почему я так настроена. Я проиграла все подачи, хотя под конец некоторые розыгрыши были достаточно длинными. Возможно, лишь потому, что он хотел удостовериться, что может удерживать мяч в игре. Господь — свидетель. Это не был быстрый теннис, и, конечно же, не был хороший теннис, но умение Кита контролировать игру оказалось достаточным для того, чтобы я растеряла все свои намерения проиграть с честью. Я посмотрела на зрителей и поймала взгляд Хьюга. Он думал абсолютно так же, как и я. И на его лице был написан ужас. Когда сет закончился, 60 я, не оглядываясь, покинула корт. Ни тебе шутливого рукопожатия у сетки, ни обмена колкостями, ни веселого поклона зрителям, ни требования матча-реванша. Кит лишь пожал плечами, словно хотел сказать, понятия не имея, что это значит. Зрители тоже казались озадаченными, все, кроме Мэла. Он отвернулся. Когда мы собрались к ужину, Кит попытался обнять меня. Я увернулась и села рядом с Хоуп. Хьюго молчал и выглядел странно, хотя игра сплотила его с Алексом. Он с самого начала подбадривал его, сказал, что у него есть потенциал, и предложил потренировать его. Алекса же больше интересовали летучие мыши, чем мечи. Но, будучи ребенком, которому меньше всех уделяли в семье внимание, в котором реже других замечали таланты и которые не понимал, когда над ним шутят, он безумно обрадовался предложению Хьюго. Мысли о том, что все мы недооцениваем Хьюга, пришла мне в голову уже какое-то время тому назад, и теперь я наблюдала за тем, как она пускает корни в головах других членов семьи. Это в первую очередь относилось к маме, которая всегда была слишком занята, чтобы уделять Хьюга достаточно внимания. И теперь она, бледная от раскаяния, изо всех сил старалась быть милой с ним. Он по-прежнему был склонен вставать и уходить, не произнося ни слова, не сказав, когда вернется, но я начинала привыкать к его странностям. Лучшим его качеством было не интересоваться тем, куда мы шли и что мы делали, когда были вместе. Он просто брал альбом или какую-нибудь книгу и долгие часы проводил в молчании. Иногда я совсем забывала о нем и удивлялась, когда вставала и видела, что он все еще рядом. У нас были странные отношения, немного похожие на мои отношения с Гомезом. Вот только разговаривали мы меньше. Мама была довольна тем, что мы стали лучше ладить друг с другом. Кит держался в стороне. Хоть я и была в ярости, но все равно скучала по его попыткам меня соблазнить. День свадьбы был совсем близко. Мама и хоп испытали дощатые столы и взяли на прокат складные стулья, Сине-зеленые скатерти великолепно смотрелись среди нескошенной травы на фоне моря. Хоуп хотела использовать как можно больше местных продуктов, и они провели несколько дней, делая покупки на фермерских рынках. Хоуп нашла ферму, выращивавшую лаванду и специи, где заправляли две женщины, некогда работавшие в сфере финансов. Повара, специализировавшегося на блюдах из лесных грибов, ягод и орехов, а также малиново-клубничную ферму неподалеку. Все блюда были испробованы на нас, и мы спорили, какие из них лучше. За ужином Хоуп обязательно спрашивала Мэлла, как продвигается его работа над ролью, и Мэлл обязательно цитировал отрывок из пьесы. Так мы довольно хорошо познакомились с Гамлетом. «Ступай в монастырь», — сказал Мэл Хоуп. к чему плодить грешников? Сам я сносной нравственности». Но и у меня столько всего, чем попрекнуть себя, что лучше бы моя мать не рожала меня». «Чем, например?» — нахмурилась Хоуп. «Я должна это знать?» Мел послал ей воздушный поцелуй. Я посмотрела на Кита, тот был всецело поглощен Мэтти. Тамсин почти всегда приходила к ужину поздно. Несмотря на сломанную руку, она проводила на конюшне больше времени, чем всегда, благодаря своему новому другу. мальчика, у которого был рыжий масти Мерин по кличке бильба и который любил, когда восхищались тем, как он прыгает. «А я восхищаюсь», — сказала она, — «потому что он делает это умопомрачительно. Мерин или мальчик?» тем пыталась одной рукой отрезать ножку цыпленка, придерживая его рукой в гипсе. «Ты из-за чего больше нервничаешь?» — обратилась она к Меллу. «Из-за свадьбы или из-за постановки?» Мэл нахмурился. «И ты еще спрашиваешь, что может быть нервного в женитьбе на прекрасной девчонке?» «Это, в конце концов, всего лишь пьеса», — буркнула Мэтти, и Хоуп побледнела. «О, боже! Никогда не говори так о Гамлете!» Алекс хихикал до тех пор, пока там син не ударила его. «Мэтти, как так получается, что чем ты старше, тем невежественнее?» Мэл был искренне огорчен. Не дождавшись ответа, он встал и вышел из-за стола. Это так не вязалось с его обычным поведением, что все мы были слегка ошарашены. Хоуп пошла за ним и вернулась спустя минуту. Мама вздохнула. В последнее время он стал таким чувствительным, верно? Он действительно ужасно волнуется. Кит одной рукой обнял Мэтти, та выпятила нижнюю губу, но, оказалось, угрызений совести не испытывала. «Я его не виню», — продолжал Кит. «И самое главное — свадьба. Сейчас не слишком удачное время для нее». «Прошу прощения», — Хоуп посмотрела на Кита, и в кои-то веке я увидела, что она сердится. «Не приведи, Господь, чтоб наша свадьба сказалась на карьере Мэла». «Я просто подумал», — спокойно сказал Кит, «как трудно должно быть наслаждаться самым счастливым днем своей...» Не волнуйся за него, выпалила Хоуп и ушла. Мама встала и начала собирать тарелки. Не обращай внимания, она положила руку на плечо Кита. «Свадьбы имеют обыкновение выводить людей из равновесия. Это кит имеет обыкновение выводить из равновесия, пробормотал Алекс. Я посмотрела на Хьюга. Его лицо горело, и он дрожал, как стальная струна, проглядывавшая иногда в нём неистовство. Пугало меня. Небо над морем было ясным и бледным, но со стороны берега почти чёрно-зелёным. Я толкнула Хьюга локтем. «Пошли отсюда!» Он пошёл со мной к морю, и мы сели на песок. Мы оба молчали, но он, казалось, расслабился в моём присутствии. Когда начал моросить дождь, он встал и вернулся в дом. А я пошла по длинной дороге вокруг лагун в одиночестве, И дошла до места, где дома кончались, и густые заросли боярышника и карликового терновника ограждали поле от ветра. Кусты здесь имели причудливые очертания, их верхние ветки сцеплялись, но у самой земли между стволами можно было пролезть. В детстве нам казалось, что тут устраивают уютные норы лисы и барсуки. Когда мелкий дождь сменился сильным, я забралась в кусты боярышника, чего не делала уже 10 лет. Внутри было тесно, но сухо. Это было хорошее место, чтобы переждать грозу. Я смотрела, как капли дождя падают с терновника, и немного дрожала. Моя одежда была влажной. Через несколько минут я окажусь дома и переоденусь во что-нибудь сухое. Последние лучи солнца с трудом выглядывали из-за сплошных облаков, а с соседнего поля, До меня доносились чьи-то голоса. Голоса стали ближе, и я затаилась в кустах, чувствуя себя в безопасности. Голоса. Я узнала голос Мэла. Чёртов Гамлет. «Лаэрт, откуда эта неприязнь? Мне кажется, когда-то мы дружили. А впрочем, что ж, на свете нет чудес. Как волка не корми, он смотрит в лес». А затем услышала. «Мэл, Мэл». «О, Боже, Мэл!» Наступила тишина. Хотя не совсем тишина. Вовсе не тишина. Я не видела, что происходит, не была уверена в том, что слышала. «Нет», — подумала я, — «невозможно. Только не это».